Глава тринадцатая Здесь был конец и чтению, и беседе друзей, и ожидаемой встречи наступающего года. Потому что когда молодая княжна, закрыв книгу, спросила, что такое показалось мадам Дюдефант, то лицо не было столь страшно, что девушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась в другую комнату, Откуда сейчас же послышался ее плач, похожий на истерику. Брат побежал к сестре и в ту же минуту широким шагом поспешила туда княгиня. Присутствие посторонних людей было теперь не к кстати, и потому все три друга и я сию же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встречи Нового года бутылка водовой клейко осталась завернутую в салфетку но не раскупренную.